Глава Спать легли поздно. Бдению способствовали как шум внизу в баре, так и долгий разговор. Амалия оказалась девушкой очень интересной. Джек спрашивал сам себя, как он не замечал ее раньше. Скорее всего, терялась на фоне многочисленной и амбициозной родни. Да и повода просто так посидеть и поговорить не было. А тут оказалось, что она очень интересуется архитектурой. Причем основной интерес у Амалии вызывает сходство архитектурных стилей по всему миру. Она с увлечением рассказывала, как удивлялась рисункам разных городов. Лондона, Эдинбурга, Калькутты, Александрии, Константинополя, Чикаго. Везде однотипные издания. У нее создалось впечатление, что это города одной огромной на весь мир страны, которая позже распалась на десятки государств. Говорили долго, словно забыв о том непростом положении, в которое попали. Его спутница ни словом не обмолвилась о том, боится ли завтрашней дуэли, как собирается поступить, оставшись без защитника, если что. Джек после долго размышлял, то ли Амали ему абсолютно доверяет, настолько, что не сомневается в исходе схватки, то ли у нее припрятана в рукаве неизвестная ему карта, так и не заметил, как уснул. Проснулся от того, что рядом кто-то вполголоса говорил. Тот чушок уверял, что у них тут 45 тонн зелёных сумки запрятано. Уверял сдавленный голос: "Да нет здесь ничего". Донеслось откуда-то из пространства между кроватью и балконной дверью. Он тебе проскакал по ушам целым цебуном, а ты и губы раскатал. Двое. Видно пока одного, вон тень за занавеской. Стоит с внешней стороны на балконе, в комнату не входит. Второй, судя по звуку, где-то внизу. Не иначе сумку ищет. Ну, в добрый путь. И вообще заткнись, — продолжал тем временем тот, что снаружи. Перед смертью не врут, сам знаешь. Голос звучал будто внутри, а значит, говоривший стоял на самом пороге двери. И наверняка с револьвером наготове В такой ситуации на внезапную атаку рассчитывать не приходится. Попробуй, проведи прыжок с мягкого тюфяка, набитого сеном. Тут любое шевеление слышно, поди на весь дом. — Эй, Портер! — не унимался нижний. Его голос уже звучал гораздо ближе к двери. — А девка как же? Пацаны в салоне говорили, отпадная девица, да ещё и белая. — Заткнись, заткнись, заткнись! — прокричал шёпотом тот, кого звали Портером. — На девку здоровяка и быклос положил. Он завтра Белого застрелит и заберёт её на правах победителя, понял? Ты же не хочешь войны совсем, Монте-Мальдида!» Револьвер лежал под подушкой, но достать его быстро не получилось бы, слишком громко. И вскакивать с постели нет смысла. Тот, что в дверях, успеет быстрее. «Нет здесь денег, не ищите!» — лениво проговорил Джек. «Чего? Где?» — раздались в два голоса. «Тупые, что ли? Не ищите, денег нет!» Четыре руки мгновенно откинули одеяло и стянули его с кровати, даже не подозревая, какую оказали ему услугу. Полшага назад, рывок, и нападающие столкнулись висками. Джек получил не меньше четверти секунды, пока грабители придут в себя. Следующим ударом обеих рук вверх-вниз выбить оружие у того, что сколь наготове. С переломом запястья, конечно. Револьвер, сопровождаемый истошным криком потерпевшего, гулко ударился о стену и прогрохотал по полу куда-то под кровать вы не быть Портеру самым быстрым стелком Запада. О, второй противник не дремлет, широкий замах. Окончился ничем. Кто ж так раскрывается? Один прямой удар костяшками пальцев в кадык и грабитель с нестройным шипением опускается на пол. После такого удара не встают. Совсем. Теперь первому придавить сонную артерию. Этому приему Жору обучали не меньше полугода. Его можно использовать в любой ситуации, вплоть до боксерского поединка. При правильном применении противник в лучшем случае мгновенно уходит в Грогги, а в худшем надолго теряет сознание. Так и произошло. Единственный оставшийся разбойник пьяно мотнул головой и неспешно завалился на кровать. Осталось связать, вывести из растительного состояния, и можно допрашивать. Выяснилось, что Джонсонам повезло оказаться на пути банды некоего Иакова Притчерда, негра, раньше служившего священника. Отсюда его прозвище, а также привычка к месту и не к месту цитировать избранные стихи из Священного Писания. Ему-то, выторговывая жизнь, Джедедайя Джонсон и поведал об обокравшем его работнике, который сбежал с хозяйскими 45 тысячами. Так что основной личный состав банды Притчарда сейчас перегоняет бывшие стадо Джонсонов. Кстати, сюда же, потому что городок Монте-Мальдида, которого нет на карте, является крупнейшей нелегальной ярмаркой скота по эту сторону границы. А пока стадо идёт своим ходом, помощник Притчарда по прозвищу Портер и его верный друг и помощник Зетт поспешили вперёд основной группы, чтобы не дать уйти парню по уши, набитому зеленью. Когда, ожидается, остальная банда, Портер не знал, да и вообще какой-то иной ценной информации не владел. Так что Джек, ни секунды не колеблясь, свернул ему шею. Не прошло и минуты, как перед фасадом гостиницы раздались два глухих удара. Упали на утоптанную землю незадачливые грабители. Проверил комнату Амалии. Дверь заперта на задвижку изнутри, окно закрыто ставней. Девушка подошла к вопросу безопасности основательнее него. Так что можно возвращаться в постель. Кстати, хорошо было бы тоже запереться. Не столько даже ради безопасности... А чтобы у всяких там меньше было причин связать с Джеком Рэдом два неподвижных тела под окном. Дальнейшая ночь прошла без эксцессов. Проснулся Джек, как и привык, в прерии с восходом. Вышел на балкон со стаканом воды и бритвой и с удовольствием наблюдал, как в страхе перед грядущим жарким днём съёживаются тени домов, всё ярче становятся краски. Внизу в конюшне, похоже, учуяла хозяина плотва и негромко рожанула давая понять, что у нее все в порядке. Следом хозяин гостиницы, а может ночной портье, со стуком открыл глухие ночные двери, оставив лишь привычные по советским фильмам короткие распашные створки. Джек завершил утренний туалет, неспешно проверил оружие и спустился вниз. В баре, к его удивлению, уже негде было яблоку упасть. Занятые столики и вся длина барной стойки Ред с большим трудом протолкался к бармену. «Чем кормите?» — лаконично поинтересовался он. Бармен лениво поднял голову и посмотрел на висящие напротив стойки ходики в резном деревянном корпусе. Стрелки показывали четверть седьмого. На секунду закатил глаза, то ли вспоминая что-то, то ли подсчитывая, затем, также лениво растягивая слова, ответил. «Если не очень торопиться, снеговик...» — Могу поджарить тебе кусок говядины. Старый Эйза ее как раз привез. Через полчаса будет готово. — Давай, — кивнул головой Джек. — А еще свари мне кофе. Бармен также лениво кивнул, соглашаясь, и с легким шелестом скрылся за занавеской, собранной из тонких бамбуковых палочек. — Эй, снеговик! Черный, как сажа негр, одетый в стетсон, размером почти с самбрера от отпыли рубашку и штаны с помощями, приглашающий махнул рукой. «Зачем тебе завтрак? Если хочешь потратить пару долларов, лучше отдай их мне. Поверь, ровно в одну минуту 9 тебе будет абсолютно все равно, завтракал ты или нет. Мертвые не испытывают голода». «Кстати», — Джек не обратил внимание на подначку, «а кто-нибудь может мне объяснить причину этой дурацкой дуэли?» «Дуэли, сэр!» Шляпа справа от Стэдсона, до того угрюмо склонившегося на чашкой кофе, поднялась, открывая шоколадного цвета лицо, украшенное тонкой бородкой с паньолкой и роскошными усами в разлет. «Уверяю вас, мистер, к дуэлям это не имеет никакого отношения!» Говор был правильный, да и взгляд собеседника говорил о ясности мысли. «Вам повезло, мистер Снеговик, попасть в славный город Монте-Мальдидо, Как раз в один из дней чемпионата ганфайтеров. Видите ли, сеньора леона захотела несколько раз ширить свой штат и нанять еще одного сотрудника. Как видите, кандидатов прибыло немало. Вот и решили таким образом выяснить самого квалифицированного из них. — Вы говорите, как профессор университета, мистер. — Израиль Таака, к вашим услугам. — Джек Рэд, — машинально ответил Жора. У вас очень необычная фамилия. Нравится? Я её сам выбрал. Единственное, что получили негры после отмены рабства, это фамилии. В остальном же белые, как всегда, спрятали за привычным лицемерием собственную выгоду. Что-то я не совсем вас понимаю, мистер так Пожал плечами Джек. Вам предоставили свободу. В чём же лицемерие? А в том, мистер Редд. Израэль говорил, четко выговаривая каждое слово. Сразу же стало понятно, что тема для него больная. Что негры от такой свободы только проиграли. «Простите, я редко бываю в городах, чаще гоняю стада. Может, поясните мне?» «С удовольствием, мистер Ретт!» Зло ответил Таака. Он сделал большой глоток, но, видимо, кофе оказался слишком горячим. Глаза негра выпучились, секунду он глотал воздух, Наконец успокоился и еще злее изыркнул у собеседника. Остальные молча внимали. Оратор явно пользовался уважением, как минимум в этом баре. «Так вот», — проговорил Таака, «до декларации хозяин обязан был предоставлять своим рабам кров, еду и одежду. Обеспечивал их работой. Даже матримониальные дела решались на уровне владельца плантации. Или где там работали его рабы». «Так?» Ответом послужил одобрительный гул. «А что происходит сейчас?» «И что же?» переспросил Джек. «Платят, как цепным псам!» выкрикнул кто-то, и будто сорвало плотину. Возгласы слышались отовсюду, и было заметно, что люди вкладывают свои слова накопившиеся обиды. 2 доллара в неделю! Как на них жить?» «Одежда». Мне на нормальный костюм полгода работать. Священники не хотят венчать чёрных. «Расисты! Сволочи!» Поддержала претензию сразу несколько голосов. «А у меня дом сгорел!» — пожаловался кто-то. «Ясен пень, помогли!» Выкрики продолжались не одну минуту. Наконец ораторы на местах закончили реплики и словно вернулись к основному докладчику. «Видите, мистер Ред?» «Белые дали нам свободу, но отобрали саму возможность жить!» Джек расслабленно улыбнулся. «Кажется, толпы агрессивных людоедов не собираются набрасываться на него прямо сейчас. Да и не все они выглядят так уж агрессивно. Некоторые, например, его собеседник очень даже вменяемы. Он вопросительно поднял брови. Израиль, вы выглядите очень образованным для этого города. Не удовлетворите мое любопытство, чем вы занимались до того, как попасть сюда?» Негр с некоторой торжественностью снял шляпу, окружающие заметно придвинулись, явно предусхищая известные всем, но не ставшие менее интересным события. Израиль достал светло-серый от частых стирок платок, церемонно в него прокашлялся и хорошо поставленным баритоном пропел. — Я мальчиком когда-то служил у адвоката. Акустика не дала развернуться голосу во всю ширь, Но и того, что услышал Ред, было достаточно, чтобы понять. Его собеседнику — самое место на сцене. Он не удержался и захлопал. Окружающие также поспешили выразить свое восхищение. Раздались аплодисменты, топот ног, свист. Джек задумался. Где-то он уже слышал эти строчки, но никак не мог вспомнить, где. И вдруг в голове прозвучало... «Я в мальчиках почтенным стал судьёю. Точно, Джером Джером». «Однако...» — Ред приподнял шляпу. «И талантлив, и образован. Вы меня очаровали, мистер Така». «Не ожидали подобного от ним этого негра, мистер Ред». «Вот так-то, сэр. Если интересно, могу прочесть что-нибудь на языке Гёте». Израиль криво усмахнулся. «Только кому это надо?» «Все равно больше пятерки в неделю не заплатят. требует как с белых, а платят гроши», — твердил кто-то из-за спины. «Э!» — раздалось от входа. «Вы там не загрызете моего снеговика? а у кого я буду дырявить уже через час?» Сквозь посетителей бара, как ледокол, сквозь торосы пробивался здоровяк Эбби. Он почти свалился на стойку. Вовремя выставив локти, с любопытством оглядел компанию и проворчал. «Все поешь, иди!» шаешь лапшу на уши очередному снеговику осты небе откликнулся израиль и отнесись к своему противнику с уважением это первый белый на моей памяти который говорит с негром на равных наверное потому что я не американец пожал плечами джек да искренне заинтересовался так откуда вы дайте угадаю англия и сам же себе ответил нет англичане еще больше иснобы чем американцы Насмотрелся я на этих джентльменов. Он внимательнее глянул на собеседника. Франция. Только не француз. Те до смерти не могут избавиться от акцента. А-а-а! Расшлепнул себя по лбу. Ну, конечно. Гутен морген, герред! С улыбкой до ушей закончил он. Данки, Израиль. Но ну, вы не правы. Собеседник будто сдулся. Какое-то время он еще морщил нос, перебирая в варианты, наконец энергично мотнул головой. «Ваша взяла, мистер Ред. Сдаюсь. Откуда?» «Россия. Да распроклятые небеса! что меня три раза подбросило и только два поймало! Как же я сразу не подумал!» И с ужасным акцентом продолжил. «Сдастите, милсти пейершу!» Джек поощрительно улыбнулся, поднял перед лицом собеседника чашку кофе и по-русски произнес «Ваше здоровье», после чего добавил уже по-английски «Если придется пить с русскими, скажите этот тост, вам будут рады». «Ваше здоровье», старательно повторил Израиль. «Ваш бифштекс, сэр», совершенно по-киношному вклинился в диалог бармен, Он поставил перед Джеком одуряющую пахнущую тарелку и придвинул массивную серебряную двузубую вилку. В каждом движении чувствовались, если не уважение, то полное отсутствие неприязни. Словно вчера вечером он говорил с другим человеком. «О!» — взревел здоровяк и рывком подвинулся к Рэду. «Я как раз жрать хочу!» Он нагло протянул руку, но замер. В миллиметре от его указательного пальца в стойку с глухим стуком вонзился нож. Эбби внимательно глянул на ушедшее почти на дюйм в глубь лезвие, медленно перевел взгляд на рукоятку, затем на руку ее держащую. Джек отрицательно покачал головой. «Не наглей, здоровяк!» — медленно сказал он и с раскачки вытащил клинок из стола. «Дольше проживешь». И правда, Эбби. — вступился Израэль. — Дай поесть человеку. В кои веке пришел нормальный белый, так и тут ты хочешь все испортить. Здоровяк перевел взгляд на израиля затем вернулся к Джеку. — Как поешь? — участливо предложил он. — Сходи к исае к Карпентеру. Пусть мерку снимет. Для нормального белого гроб следует готовить заранее. После чего резко развернулся и пошел к выходу. С минуту Джек завтракал в тишине, Затем вокруг вдруг как-то все задвигались, заулыбались, раздались приглушённые одобрительные возгласы и даже хлопки по плечам. «Доброе утро всем!» — послышалось сзади. Рэд обернулся. Наверху лестницы, ведущей на второй этаж, лучизарно улыбаясь собранию, стояла Амалия Дуглас. Девушка пару секунд с достоинством оглядывала зал, еле заметно поворачиваясь вправо-влево. Затем медленно и элегантно спустилась и двинулась к своему спутнику. Чернокожие мужчины с удовольствием уступали ей дорогу, некоторые приветливо приподнимали шляпы. «Джек, а чем это ты так вкусно завтракаешь?» ослепительно улыбаясь, спросила Амалия. «Я тоже хочу». Бармен материализовался будто ниоткуда. «На завтрак могу предложить вам, мисс, кукурузные оладьи с медом и свежайшее молоко». «Спасибо». Девушка с достоинством кивнула. «А можно мне тоже мясо?» «Ну, конечно!» Рассыпался в любезностях бармен. «Сию секунду будет готово!» Израэль все это время внимательно наблюдал за девушкой, наконец приподнял шляпу и произнес. «Позвольте отрекомендоваться, мисс Сомалия. израиль таака к вашим услугам!» Джек глянул на спутницу и чуть не подавился. Такого обалделого лица он никогда не видел. С трудом, проживав кусок мяса, молодой человек расхохотался. «Видела бы ты себя сейчас!» — пояснил он. От смущения девушку спас бармен, принёс бифштекс, и к нему всё-таки обещанный стакан молока. Амалия тут же опустила нос к тарелке. Не прошло и двух минут, как она вновь болтала с Таакой, возбуждённо доказывая ему сходство архитектуры разных стран. К концу бифштекса собеседники уже обсуждали массовые пожары в Чикаго и Луизиане, сошлись на том, что загорелись города, не случайно. Джек с удовольствием смотрел на горящие азартом глаза девушки и её разрумянившиеся щёки. Всё-таки дорога сильно изменила его спутницу. Там, в доме семейства Дуглас, Амалия выглядела скованной и зажатой, терялась на фоне остальных членов клана. Сейчас же она раскрылась, как цветок кувшинки на солнечном свету. Джек машинально глянул в окно. «Ну да, кстати, солнце как раз поднялось. Можно сказать, день начался. Ходики показывали двадцать одну минуту 8 Он посмотрел на бармена. Тот с интересом слушал шокирующие подробности пожара на промышленной выставке в Чикаго. «Дружище, а как вообще проходят состязания?» «А?» Бармен с трудом отвлёкся. «Всё очень просто, сэр. Там, на Касса Леоне...» висят такие большие часы. И когда они ударят 8 вы выстрелите. Вот и все. Ну, или не успеете. Сэр...